Глава 17. «Хочу какао». «Только попробуй ей сказать хоть слово обо мне», — сижу в трубку. «Я тебя померу пущу, Анюта». «Котик, ну мне так плохо». Аня еле языком ворочает, а у меня от ярости волосы на загривке шевелятся. «Ни над женой, ни над любовницей я не имею власти. Они будто сговорились и решили меня довести до белого коленя». Каждое слово отзывается болью на левой стороне лица. Ева хорошо мне так вдарила, чуть в нокаут не отправила. Я на секунду, кажется, даже потерял связь с реальностью. «Проваливай с крыши, Аня!» — рычу я в трубку. «Не смей встречаться с моей женой!» «Я давно хотела на нее посмотреть!» Аня капризно и пьяно смеется. «Чтобы поднять самооценку!» — срывается на виск. «Не подходи! Прыгну!» — сбрасывает звонок. Сжимаю телефон и хочу швырнуть его в стену, но меня останавливает сонный голос Дениса. «Па!» Хоть юрий звони и требуй, чтобы он ее с крыши скинул. Почему я позволил Еве уехать? Может, моя любимая женушка наградила меня сотрясением, которое отключило некоторые участки мозга? Голова раскалывается, и от ярости комната немного плывет перед глазами. «Почему ты не в кровати?» Разворачиваюсь к нему и прячу телефон в карман. Приглаживаю волосы и медленно выдыхаю. Уже поздно. «Я пить хочу». Приваливается к косяку и улыбается, пряча руки за спину. «Какао хочу». «Почти двенадцать ночи, Денис». «Мне надо взять себя в руки, а то великое желание сорваться на сыне, а он ни в чем не виноват». «Пошли», — киваю я. «Я тоже не откажусь от какао». «И маме не будем говорить?» А мама лучше не обманывать сына. Выхожу из спальни. А я пошутил. Мы и маме какаву сделаем. Какава к её возвращению остынет. А ты подогреешь. Спускаемся на первый этаж, оглядываюсь на Дениса, который шлёпает босыми ногами, а затем перепрыгивает несколько ступеней. Ловлю его и перекидываю под хохот через плечо. Я не позволю какой-то грудастой дряни разрушить мою семью. Если Аня вякнет Еве, что... Она не посмеет. Да, Еву взбаламутила какая-то Машка на подозрение, но если подозрение вылупится в доказательство, то... А я не дам развода. Я не позволю Еве лишить меня сына. Уйти и разрушить семью, нет. И только пусть посмеет на другого мужика посмотреть. Я ему хребет переломаю, голову оторву и выпущу кишки. Жди. Усаживаю Дениса за стол и шагаю к холодильнику. Сейчас устроим настоящее колдунство. А верните мне блеклую картинку моей жизни. Жаловался я на апатию, но у меня в груди клокочет гнев, ревность и страх. У меня родители в разводе, и я поддерживаю связь с отцом, и жил я на две семьи с 13 лет, но не желаю подобного сценария для Дениса. «Так, молоко». Выхватываю изнутра холодильника пакет молока. «Хочу быть взрослым», — Денис зевает. «Можно ночью не спать?» «Слушай», — лезу в верхний ящик справа от раковины, «а ты хотел бы братька или сестричку?» Ева очень активная и энергичная женщина. Денис подрос, первые трудности в небольшом бизнесе преодолены, и её начинает клинить. Стоило согласиться на погодок, когда она завела разговор о втором ребёнке. «А почему я был против?» «Встряхиваю банку с растворимым какао». Она отказалась от няни, а Денис был очень громким и требовательным малышом. И он до годика спал с нами в кровати, а с года до двух — в своей кроватке, но в нашей спальне. Крики, плач, памперсы. И Ева заставляла меня участвовать в этом безумном аттракционе. «Покормить, укачать, помыть, попу утереть, сопли» потому что важно было укрепить связь между папой и сыном с раннего детства. И да, она права. Но как же меня выматывали эти ночи? Хочу. Что? Хочу братика или сестричку? Денис оглядывается. Лучше братика, но ну и сестричку буду любить. Она будет на маму похожа.